Гэри обвел взглядом переполненную комнату. «Тридцать два человека, да еще пятеро зашивают раны собакам. Весь персонал на месте». «Итак», — начал Гэри, «все вы знаете, что произошло. Блэр хочет исследовать останки существа, чтобы убедиться в том, что оно окончательно и бесповоротно мертво». «Я не знаю даже, видели ли мы его настоящего». Баллер посмотрел на прикрытый брезентом труб. Может быть, оно имитировало образ создателей корабля, но мне кажется, что это не так. Судя по всему, оно родом с более жаркой планеты, чем Земля, и в своём истинном обличии нашей температуры не выдерживает. На Земле нет ни одной формы жизни, приспособленной к антарктической зиме, но лучший компромисс из всех собака. Оно нашло собаку и принялось за вожака чернака. Остальные собаки всполошились, порвали цепи и напали на существо прежде, чем оно успело закончить своё дело. То, что мы обнаружили, было частично чернаком, а частично тем существом, которое мы нашли у корабля. Когда собаки напали на него, оно стало принимать обличье, самое по его мнению подходящее для боя, превращаться в какое-то чудовище своей планеты. "Превращаться?" резко спросил Гэри. "Как? Всё живое состоит из протоплазмы и микроскопических ядер, которые ею управляют. Это существо всего лишь вариация природы клетки из протоплазмы, управляемые ядрами. Вы, физики, можете сравнить клетку любого животного существа с атомом. Основная масса атома состоит из орбит электронов, но сущность его определяется ядром." То, с чем мы столкнулись, не выходит за пределы нашего понимания. Все это так же естественно, так же логично, как и любое другое проявление жизни и повинуется обычным законам. Дело лишь в том, что в протоплазме встреченного нами существа ядра управляют клетками произвольно. Существо переварило чернака и, переваривая, изучило все клетки его тканей, чтобы перестроить свои клетки по их образцу. Блэр отдёрнул брезент, из-под которого показалась собачья нога. Вот, это не собака, имитация. Но со временем даже с микроскопом нельзя будет отличить перестроенную клетку от настоящей. А если бы у него хватило времени, спросил Норис. Тогда оно превратилось бы в собаку, а другие собаки приняли бы её, и мы тоже. И не смогли бы её отличить от других ни рентгеном, ни микроскопом, ни другими способами. Мы столкнулись с представителем высшей степени разумной расы, познавшей тайны биологии и умеющей использовать их. Что же оно собиралось делать дальше? спросил Барклай, глядя на тело под брезентом. Захватить наш мир по всей вероятности, ответил Блар. Захватить мир В одиночку, выдохнул Конанд. Нет, мотнул головой Блэр. Оно бы стало населением нашего мира. Как, без половым размножением? Блэр проглотил слюну. Гораздо проще. Оно весило 85 фунтов. Чернак весил около 90. Оно превратилось бы в чернака и оставило бы 85 фунтов на Джека или, скажем, Чунука. Оно ведь способно воспроизвести всё что угодно, кем угодно стать. Попадёт оно в океан, то стало бы тюленем, а то и двумя тюленями. Эти два тюленя напали бы на касатку и стали бы либо касаткой, либо стадом тюленей. А может быть, оно превратилось бы в альбатроса и полетело бы в Южную Америку. Оно непобедимо. Напади на него орёл, оно превратится в орла или в орлицу. Чево доброго совьёт ещё гнездо и будет нести яйца. Вы уверены, что это исчез чадя ада мёртво? тихо спросил доктор Коппер. Да, слава богу. Тогда нам остаётся только благодарить судьбу за то, что мы в Антарктиде, где ему некого имитировать, кроме наших животных. И нас, хихикнул Блер. Нас Собаки не пройти 400 миль до побережья. Ей не хватит еды. Пингвины так далеко не заходят. Мы единственные существа, способные достичь океана. И мы мыслим. Неужели вы не понимаете, оно вынуждено имитировать нас, чтобы добираться дальше нашим самолётом и стать хозяином земли. Сначала оно само этого не поняло, не успело. Ему пришлось торопиться. А теперь слушайте. Я Пандора, я открыл этот ящик, и моя единственная надежда на то, что ничего ещё не успело выйти из него. Я это сделал, но я и исправил содеина. Я уничтожил всё магнита. Самолёт не сможет теперь летать. Блэр снова хихикнул и рухнул в истерике на пол. Чёрт бы побрал Макреде, буркнул Норис. Макреде? удивлённо переспросил Гэри. У него была теория относительно кошмаров, когда мы нашли эту тварь. То есть, он тогда ещё предполагал, что существо вовсе не умерло, что у него просто во много раз замедлился темп жизни, что такая форма существования позволяла ему осознавать течение времени, заметить наше появление. А мне тогда ещё снилось, что оно способно имитировать другие формы жизни. Так оно и есть, сказал Копер. «Мне еще кое-что снилось. Например, снилось, что оно умеет читать мысли». Макреди мрачно кивнул. «Мы знаем, что Конант — это Конант, потому что он не только выглядит как Конант, но и говорит как Конант, ведет себя как Конант. Но чтобы имитировать мысли и поведение, нужен действительно сверхчеловеческий мозг». Конант, одиноко стоявший в другом конце комнаты, Оглядел их неверующим взглядом. Лицо его побелело. Да заткнитесь вы, пророки Иеремии! Голос его дрожал. Что я вам, образец, который вы под микроскопом исследуете, червячок, о котором в его присутствии можно разговаривать в третьем лице? Макредев встретил его взглядом. Кононт, если тебе так тяжко нас слушать, отойди подальше, пожалуйста. У тебя перед нами преимущество. Ты один знаешь ответ Вот что я тебе скажу Теперь из всех здесь присутствующих Тебя и боятся больше всего И уважают больше всего Черт побери Видел бы ты сейчас свои глаза Выдохнул Коннант Да не смотри ты на меня так Что ты намерен делать Что вы можете предложить Доктор Коппер Спокойным голосом спросил Гэри Ситуация складывается невыносимая "Да!" резко выкрикнул Конанд. "Вы посмотрите только на эту толпу, прямо как стая собак там в коридоре. Бенинг, ты кончишь хвататься за ледоруб!" От неожиданности механик уронил топор, но тут же поднял его, обводя комнату взглядом своих карих глаз. Копер присел на лежанку Блэра. "Как уже говорил Блэр, микроскоп не поможет. Прошло слишком много времени." Но пробы сыворотки будут решающими. Пробы сыворотки? А точнее, спросил Гэри. Если взять кролика и вводить ему регулярно человеческую кровь, которая для него яд, то кролик станет иммунным к человеку. Если потом взять немного его крови, влить в чистую сыворотку и добавить туда человеческой крови, то начнётся реакция. Вполне достаточное доказательство, чтобы убедиться, кто человек, а кто нет. А где мы с вами достанем кролика, док? спросил Норис. Ближе, чем в Австралии их нет, а ехать туда нам некогда. Я знаю, что в Антарктиде кролики не водятся, согласился доктор. Но для проп любое животное сойдёт. Собака, например. Только времени это займёт больше, несколько дней, и потребуется кровь двух людей. Моя подойдёт? спросил Гэри. Вот у нас и двое. Ответил доктор Коппер: Я немедленно приступаю к работе. А с Конантом как же? Пока суд да дело, спросил повар Кинер. Я скорее выйду за двери, потопаю прямиком к Морю Росс, о чём буду ему готовить. Он может быть человек, начал Коппер. Может быть? взорвался Конант. Может быть? Будь ты проклят! Да кто же я по-твоему, чьар тебя подире? Монстр! отрезал доктор Коппер. Заткнись и слушай. Кровь отхлынула от лица Конанта, и он тяжело сел, слушая свой приговор. Пока мы точно не выясним, что к чему, а ты знаешь, что у нас есть серьёзные основания сомневаться, с нашей стороны было бы вполне разумным посадить тебя под замок. Если ты не человек, то ты гораздо опаснее несчастного свихнувшегося Блэра. Его я наверняка запру. потому что в следующей стадии его помешательства будет желание убить себя, всех собак и всех нас. Он проснется убежденным в том, что мы все монстры, и ничто в мире его не переубедит. Было бы более милосердным дать ему умереть, но мы не имеем на это права. Мы его изолируем, а ты останешься в своей лаборатории. Я думаю, что ты и сам решил бы так же. А сейчас я пойду взгляну на собак. Конанд горько покачал головой. Я человек. Сделай свою проверку побыстрее. Ну и глаза у тебя. Жаль, что ты не видишь сейчас в свои глаз. Если, сказал Гэри задумчиво, они способны произвольно перестраивать протоплазму, почему бы им просто не превратиться в птиц и не улететь? Они ведь могут получить информацию о птицах, даже никогда не видав их, или имитировать птиц своей родной планеты. Коппер отрицательно мотнул головой и помог Кларку освободить собаку. Человек веками изучал птицу, пытаясь построить аппарат, способный летать подобно ей, но ничего пока не вышло. В конце концов пришлось ведь махнуть на всё рукой и использовать принципиально новые способы. Что же касается их планеты, то атмосфера там могла быть сильно разреженной и непригодной к полётам птиц. Вошёл Барклай. Всё в порядке, Док. Теперь из лаборатории Конната не выйдешь без помощи извне. А куда мы поместим Блэра? Коппер посмотрел на Гэри. Биологической лаборатории у нас нет. Не знаю даже, куда поместить его. Как насчёт восточного сектора? спросил Гэри. Восточным сектором называлась хижина, расположенная от основного лагеря примерно в минутах 40 ходьбы. И за Блэром нужен уход. Нет, скорее уход нужен за нами, мрачно ответил Коппер. Отнесите в хижину печь, пару мешков угля, еду и инструменты. Надо бы протопить, как следует. Там в сосеней никто не жил. Барклай собрал свои инструменты и посмотрел на Гэри. Судя по тому, как Блэр бормочет сейчас, у него эта песня на всю ночь, и нам она вряд ли придётся по душе. Что он говорит? спросил Коппер. Барклай кивнул головой. Я не особенно прислушивался. Послушайте сами, если вам охота. Но похоже, что этого идиота посетили те же видения, что и Макреди, плюс ещё кое-что. Он ведь спал с тварью рядом, когда мы везли её в ледянину на базу. Ему снилось, что она жива. Ему много чего снилось. И чёрт бы его побрал, он уже тогда знал, что это не сон. По крайней мере, имел все основания знать. Он знал, что наша находка обладает телепатическими способностями Что эти способности и начали пробуждаться Что проклятая тварь не только могла читать чужие мысли, но и проецировать свои Он же не сны видел Он телепатически воспринимал мысли пришельца Так же, как мы сейчас слушаем его бормотание сквозь сон Вот почему он так много о нем знал А вы и я, видимо, оказались менее восприимчивыми если вы, конечно, верите в телепатию. Блэр беспокойно заерзал на кушетке. Барклай, Макреди, Коппер и Беннинг расплывались перед его взором. «Не приходите сюда. Я сам буду себе готовить», — выпалил он. «Может, Киннер и человек, но я ему не верю. Я буду есть только консервы». «Хорошо, Блэр. Мы принесем консервы», — пообещал Барклай. Уголь у тебя здесь есть, огонь в печке мы развели. Я только Барклай шагнул вперёд. Блэр вжался в угол. Убирайся, не подходи, ты тварь! Визжа от страха маленький биолог впился ногтями в стенку. Не подходи ко мне, я не дамся тебе! Барклай сделал шаг назад. Оставь его, Бар, сказал доктор Коппер. Ему будет легче, если он останется один. «Но дверь придется усилить и закрыть снаружи». Они вышли из комнаты и принялись за работу. В Антарктике замков не было. В них раньше не испытывали нужды. По обеим сторонам дверной рамы восточной хижины ввернули прочные болты и накрепко натянули между ними кабели с толстой проволоки. Барклай прорезал в двери окошко, чтобы в комнату можно было передавать еду. Открыть окошко изнутри Блэр не мог». За дверью слышалась возня. Барклай открыл окошко и посмотрел. Блер забаррикадировал дверь своим топчаном. Войти в комнату без его позволения было невозможно.